Глава вторая. Стража, документы и наставник. Мы вышли из леса к полям, и отсюда я смог увидеть, насколько огромен город. Там не просто крепостная стена, за которой заныкались зажравшиеся аристократы. Нет, там все жители за стеной, то есть снаружи практически нет построек. Впечатлен, усмехнувшись моей реакцией, спросил Мечник А должен? Мне не хотелось признавать, что стена и правда выглядит внушительно. Все перерожденные спрашивают, от кого такая стена? Никто из вашего брата не верит, что от соседей. Мы не знаем почему, но к нам в основном попадают люди, далекие от военного ремесла. Вот у тебя как с этим? Я видел, как дерутся гоблины своими палками. Там у меня мало шансов, пришлось признать мне. Это действительно так. Мастерство зеленых коротышек выше, чем я мог предположить. Одного взгляда на бой между ними хватило, чтобы это прекрасно понять. «Что и требовалось доказать!» От его усмешки мне стало несколько обидно за свою подготовку. Говорить ему, что одного мелкого уродца я все же прикончил, посчитал лишним. Толку от этого фрага, если он получен не в честном бою. До самых городских стен мы дошли в молчании. Точнее, я молчал, а эти двое без остановки трещали буквально обо всем, будто с ними не идет выходец из нового мира. На полях работали люди, такие себе типичные крестьяне или просто людины. Правда, они не выглядели голодающими или изнуренными, Скорее, напротив, довольными своей работой. Или мне просто так кажется? «Это чернь, проще говоря, рабы», — сообщил мне мечник. «У вас есть рабство?» Эта информация заставила ёкнуть мое сердце. «Не переживай, оно у нас не такое, как в вашем мире». Судя по его тону, Заявление о рабстве вызывает у выходцев из моего мира опаску, и я разделял их чувства. Тут уважают разумные расы и относятся к ним как к равным, но в некоторой степени. Дейн, сейчас мы передадим тебя стражникам на воротах, и они назначат тебя на работу для отработки начального снаряжения. Там же заработаешь себе пропуск и зарегистрируешь себя». Мы уже подходили к воротам, когда он мне это сказал, поэтому я не успел уточнить детали. Ворота впечатляли не меньше, чем стена а затем я оценил и стражу. Не знаю почему, но от них веяло силой. Собственно, по-другому и быть не может, учитывая, сколько килограмм железа на них висит. Это не те доспехи, что я видел в своем мире. Тут куски металла куда толще, толще пластин бронежилетов пятого класса. Интересно, а им не тяжело в этом двигаться? Когда стражник сделал шаг вперед, я понял, что ему срать на вес этих железок. Движение было столь же легкое, словно он не в полных доспехах, а в гавайской рубашке и шортах. Думаю, этот качок и прыгать в этой броне способен. Вот уж точно фэнтези, где боги клали большой болт на физику. Нашли пришельца, и он даже невредим. Констатация факта из уст стражника была похожа на усмешку. Ну а как иначе? Не все же им погибать от лап монстров? Лучник произнес это с гордостью, как если бы я не первый их клиент, но остальные не выжили. Молодцы! Держите! Заслужили! Дальной столб с торчащей башкой отдал им какую-то монету, или же тон, я так и не понял. На «Ну, все, парень, пока! Надеюсь увидеть тебя в городе, на полных правах гражданина! сказал лучник, после чего просто развернулся, забыв про меня. Мечник, не сказав ни слова, отправился за ним, а я остался наедине со стражником. Твое имя! На лице стражника читалась скука. Дэйн, пойдем, тебе нужно пройти проверку личности, происхождения и таланта. Он туда. Он указал на небольшой домик, который я сразу окрестил казармой. Каменное строение, стоящее в нескольких метрах от стены. Вообще тут кипела довольно активная деятельность. Поток людей с повозками, запряженными обычными лошадьми, просто путники, которые хотят попасть в город, и обширная стройка, уходящая в обе стороны стены. Тут и ров копали, и камни долбили, и стволы деревьев обрабатывали. И мне очень кажется, чтобы тратить в поте лица я буду на одном из этих дел. Ну, или на всех. Других идей, куда можно пристроить постороннего хрена из другого мира, у меня нет. В казарме тоже присутствовали стражники, и их броня не отличалась от той, что носили другие. Вообще, странное впечатление. Я нахожусь среди толпы мужиков, закованных в железо толщиной в палец, шагающей башни не иначе. Да, с ними рядом находиться сыкотно. Все же хрен знает, сколько они весят. Вдруг споткнутся, упадут и задавят. Поганая смерть, позорная. «Парень, тебя как звать?» — спросил какой-то тип из местных консервированных бойцов. К слову, они все как один были мечниками, а их острые зубочистки имели такой размер, будто все тут с помощью них скрывают серьезные комплексы. Дейн, лаконично ответил я, опасаясь сказать лишнего, «не нравится мне рожа этого стражника, он на меня как на мясо смотрит». «Подойди и окропи кровью идентификационный лист». «Инди, что?» «Подойти-то я подошел» только вот того, о чем он говорил, не видел. «Вон тот!» — стражник кивнул головой на, как ему показалось, очевидный предмет. Пробежавшись взглядом по столу, сразу понял, о какой хрени говорит туловище в железе. «Табличка? Нет, скорее, нечто напоминающее золотой диплом, на котором нарисована серебряной краской пентаграмма с рунами или магическими знаками с пустующим кругом в центре, куда, по всей видимости, нужно капнуть своей кровью. А чего тут написано?» Больше всего это напоминает контракт на крови, после которого я стану вечным рабом по собственной глупости. Подписывать такое будет только полный олух». «Это считывающий свиток. Он покажет твою личность и талант. Это основная информация, которая необходима, чтобы продолжить регистрацию. А обязательно кровью?» После его слов сомнений меньше не стало. «Да уж», — стражник тяжело вздохнул и направился ко мне. «Стало не по себе, когда эта гора железа приблизилась. Я сразу почувствовал нашу разницу в силе. Это как стоять рядом с заведенным танком. Ты всей кожей ощущаешь свою никчёмность перед тяжелой машиной». «Смотри, похоже?» Он с удивительной точностью взял со стола два свитка, показывая рисунок на них. На обоих были одни и те же магические пентаграммы. «Они одноразовые. Если хочешь демонстрации, то я могу показать, как это делается» но тебе придется помимо начального снаряжения и свиток отработать, а он куда дороже тряпок». «Да, я готов отработать, показывай». Это был уже другой разговор, и плевать, что застряну батраком под стенами на несколько суток, зато не рабом на крови. «Похвальное недоверие, смотри». Он положил на стол свиток и приложил палец к центру магического круга. К моему удивлению, линии засветились, вспыхнули ярким светом и исчезли. Стражник убрал палец, а вместо пентаграмм на свитке появился непонятный для меня текст. С его пальца упала пара капель крови, но затем рана затянулась, как по волшебству. Он еще специально мне это показал, с усмешкой. Гордится регенерацией, да? Она и вправду впечатляет. Магия. Вау. Круто. Я попал в мир колдунов и любителей таскать на себе сотню кило железа, размахивая полосками заточенной стали. Это значит никакого интернета, фастфуда и теплого сортира. Такой себе мир. На троечку. Все равно ничего не понятно. Текст, что появился на свитке, я не понимал. Это определённый текст, некий список, только я не мог его прочитать. Но стоит признать, шрифт красивый. Что-то на эльфийском не иначе. Само собой не понимаешь. Это же для меня написано. Никто, кроме меня, прочесть это не сможет. А в чем тогда смысл? Ты сам нам расскажешь то, что отобразится у тебя. И от этого и будем работать. Ну что, осторожный, используй свиток. А если я откажусь? Тогда тебе не будет выдано стартовое снаряжение. У тебя не появится гражданство и не пустят в город. Пойдешь обратно в лес. Как думаешь, долго там протянешь? Все равно это выглядит как принуждение. Я с сомнением держал свиток в руках. Знаешь, я не стану тащить сюда королевского глашатая, чтобы он тебе процитировал указ Его Величества. Ровно как и к нему тебя не пустят. Ко всему прочему, обычный страж, вроде меня, не может запросить копию указа из королевской канцелярии. Так что либо ты веришь нам на слово, либо не веришь и идёшь обратно в лес. А без этой бумажки можно получить стартовое снаряжение? Нет. Тем более ты нам уже должен один свиток. Надеюсь, хоть его ты отработаешь. А если нет, то за решетку? «Да, как мошенника на несколько суток. Крыша над головой, одноразовое питание, хорошие соседи». Поняв все для себя, ткнул пальцем в свиток. Магический круг засветился точно так же, как в прошлый раз, но боли я не почувствовал. Однако рана все же осталась. Небольшой порез, который, впрочем, довольно обильно кровоточил. А закрыть рану мне было нечем. Максимум — оторвать листик от своей набедренной повязки и перекрыть. Делать я этого, само собой, не стал. Просто надавил другим пальцем, чтобы не капало. Порез ерундовый, сам пройдет. «Что у тебя там магия накорябала?» — спросил меня стражник с явным интересом. Остальные тоже навострили уши. Неужели показатели выходца из нового мира настолько любопытны? Взглянув на свиток, понял, что реально понимаю, что там накорябано. Вот вроде бы красивые закорючки, но нет, вполне читабельная хрень. «Убийство гоблина», пробежавшись глазами по тексту, начал читать я, «Человек, освоение дисциплин ускорено в семь раз». Вот и все, что было там написано. «Что такое освоение дисциплин? Я обучаюсь быстро?» Последняя строчка мне была не до конца понятна. «То есть значит, твоя скорость освоения любой дисциплины быстрее в семь раз, чем у среднего человека этого мира. Стандартный талант перерожденных. Вы все быстрее нас учитесь, поэтому вам проще адаптироваться к миру», — ответил мне он. «Ты когда успел гоблина пришить?» Вмешался в разговор другой стражник. Остальные тоже смотрели на меня с вопросом в глазах. Когда убегал от них? Тот сам, что ли, споткнулся и расшиб себе лоб? Нет, он на копье самодельное напоролся. Это проблема? Совершенно нет. Убийство монстров, не состоящих в союзе с королевством, или не незанесенных в список безвредных, считается нормой и никак не карается. В случае с гоблинами даже, возможна награда. Разве что нужно быть гражданином королевства и наемником. Объяснил он мне подходя к сундуку около стола. А сейчас ты переоденешься в более подобающий вид. И жутким скрипом крышка сундука открылась, и стражник достал оттуда сверток тряпок, после чего бросил их мне. Передеваться пришлось при них. А раздевалки не могло быть и речи, как впрочем, и особому вниманию ко мне во время смены одежды. Всем было плевать до того самого момента, пока я не закончил. Ну как тебе обновка? Чувствую себя бродягой. — ответил им, не покривив душой. — Действительно, рубаха из мешковины, такие же штаны, которые перевязывались бечевкой, как и обмотки на ногах. Об удобстве не могло быть и речи, не говоря про внешний вид. А еще я был не уверен, что этот набор переоткрывателя продержится до конца дня, а до него всего несколько часов. — Ты он и есть, смирись с этим! — сурово, словно пытаясь долбить мне это понятие, произнес он. Похоже, социальная иерархия тут строгая, и перерожденным не светит стать королем. Но не очень-то и хотелось. Становиться его величеством, легитимным путем. скучно. Нужно учитывать мнение народа, зарабатывать хорошую репутацию, связи, знакомства. Очень длинный и сложный путь. Я понял, сколько я должен за свитки. Мне хотелось бы знать, на какую сумму я попал. «Нисколько!» — усмехнулся стражник. «Посмотри!» Он указал на стол, куда я положил использованный мной свиток. Там вместо слов опять был магический круг, словно свиток и не использовали вовсе. «Вот так! Однако не спеши радоваться! Помимо выданных тебе тряпок, тебе придется проставиться мне за потерю крови!» «Ранение было не слабое. Я потерял много крови. Сильно от этого слаб. А ведь мне службу нести. Вдруг враг нападет. Понимаешь?» «Само собой». Только не надейтесь на много. Мне сейчас даже кусок хлеба достать проблема. Тут этот охреневший стражник прав. И дело не в ранении, а в терпении, с которым они отнеслись к моему недоверию. Само собой, это может быть естественной процедурой, но показать, что я благодарен, нужно. Хороший ответ. Пойдем, найдем тебе работу. До да темна должен успеть. Мы покинули казармы и направились в сторону стойки. Я уже понимал, что придется таскать нечто тяжелое, или выполнять другую тяжелую работу. Но уж лучше так, чем бегать по лесу от гоблинов. Здесь социум и возможность узнать больше о мире, поэтому гоблины подождут, Все равно никуда не денутся. Я вернусь и лично посажу на меч каждого. «Ты чего встал?» Стражник не сразу заметил, что я остановился и не иду за ним. «Странное ощущение. Я реально размышляю, как вернусь к гоблинам и устрою там резню». «А, это и есть твоя ускоренная адаптация». «В этом мире, Дэйн, без кровопролития никак. В землях за стеной разбойники и монстры. В городах завышенные цены обнаглевших торговцев и наемники дебаширы. Опасность подстерегает всюду, и нужно быть готовым дать отпор. Ты уже подсознательно готовишься проливать кровь, так что не удивляйся. Как ни посмотри, но это ненормально. Интуитивное желание убивать, мол, это не я такой, а мир? Какой олух поверит в этот бред?» Тут явно внешнее влияние. «Ну, может и так. Наставник тебе расскажет больше. Вот, кстати, и он». Стражник указал на какого-то типа в обычной одежде. В смысле не в броне и не в домотканных тряпках бродяг вроде меня или местных крестьян, а в нормальном прикиде. По всему видно, человек успешный, важный. Тот тип заметил нас, убрал в свою набедренную сумку какой-то свиток и направился к нам. Мы же пошли навстречу. Во время сближения этот хрен... Смотрел только на меня, и его взгляд мне не нравился. Так смотрят на тех, кого заранее изучают. Привет, Беке. Тут наемники. Перерожденного привели. Проведешь ознакомление и пристроишь к отработке. У него двойная норма, сходу выдал стражник. Чего это у него двойная норма? Чем провинился? Голос моего вроде как наставника был тяжел. Он своим тенором на порядок подавлял голос стража, как если бы взрослый общался с ребенком. Один не говорит, а рычит, а второй только пищать в ответ может. Колоссальная разница. Внешне же это был просто мужчина в возрасте, ничего особенного. Высок, хорошо сложен, мужественен, но не более того. «Тут непровинность, тут правильное мышление. Парень хочет отблагодарить нас за службу, поэтому я его к тебе и привел. «Ну, раз так, то добро. Как тебя звать?» Теперь наставник обратился ко мне и я прямо ощутил вибрацию Земли под своими подошвами. Это капец как впечатляет. Что у него за голос такой? «Дэйн?» «Меня звать Бике. Я такой же перерожденный, как и ты, только попал сюда лет сорок назад». «Да ладно!» Это меня удивило. Я, конечно, ожидал встретить таких же, как сам. Собственно, тут это норма. Однако так скоро наткнуться на одного из них — это большая удача. «Да, только поспешу тебя расстроить». Вероятность, что мы пришли из одного и того же мира, крайне мала. Да и времени прошло немало, поэтому все, что я расскажу о своем мире, может быть старым или, напротив, опередившим твое время, зависит от исторических ответвлений. В любом случае, признай тот факт, что этот мир, сущее Средневековье, основанное на магии и мече, и отталкивайся в своих суждениях от этого. «Да я как бы уже?» Бесконечное количество миров. Такая теория вполне работоспособна. Я уже думал об этом, но надеялся, что этот хрен будет полезнее. С другой стороны, какая мне польза от информации о своем или его мире? На данный момент полезнее узнать, насколько местная помойка воняет и чего от нее ждать. И вот хрен, что провел тут большую часть жизни, самое что ни наесть информационное сокровище. Теперь ясно, почему стражник обозвал его наставником. Он отлично подходит для такого».